Глава 31. Мальчишка-король. Из Рима в Амбуаз. 1516-1518 годы. В конце марта 1516 года у Леонардо неожиданный гость про французский кондитер и владетель богатого Кастель Сан Джованни Антонио Мария Половичини, сын маркиза Буссецского Половичино и брат Оттавиано старого приятеля, художника еще по Милану. Вот уже несколько месяцев он находится в Риме, в роли королевского посла. В Бельведерк Леонардо половичине является с особой миссией. Он только что получил письмо, отправленное 14 марта из Леона одним из ближайших и наиболее могущественных сановников нового государя, адмиралом Франции Гийомом Гуфье, сеньором де Бонневе, братом Артюса, сеньора де Буази, ставшего наставником юного франциского Луа в делах государственных. Помимо просьбы прислать из Флоренции картину, коробку духов и другие подарки, предназначенные для матери короля Луизы Савойской, Гуфье прямым текстом напоминает послу о необходимости организовать поездку Леонардо из Рима во Францию, где художника с огромным нетерпением ждет августейшее семейство. также Прошу вас ходатайствовать о скорейшем приезде мэтра Леонара к королю, ибо таково величайшее желание господина нашего, и от всей души заверить, что его ждет самый радушный прием короля и госпожи-матушки. На попытку прощупать почву это не похоже, кажется, все оговорено заранее. Очевидно, несколько месяцев назад приглашение тем или иным способом уже довели до сведения художника, и тот его принял. Не секрет, что Франческо, будучи еще принцем и дофином, рос в атмосфере безграничного преклонения перед Леонардо, которая культивировалась при дворе Людовика XII, подпитываемая самим королем и теми, кто встречался с художником в Милане. 11 ноября 1515 года, то есть после битвы при Мариньяно, но прежде чем отправиться на встречу с папой в Болонью, Юный король посетил Мессу в монастыре Санта-Мария де Ле Грация в Милане и был, как отмечено его хронистом Паскелем Муаном, совершенно очарован Тайной Вечерей. Вместе с матерью Франциск заказал во Фландрии большой гобелен, в точности воспроизводящий фигуры Леонардо, хотя и в окружении другой, куда более роскошной архитектуры. Впоследствии этот гобелен был подарен Льву X в знак вновь обретенной гармонии и гармонии между Францией и церковью. Другая копия картины, в натуральную величину, заказанная Джампьетрино, прибудет в замок Амбуаз в 1518 году и будет помещена в оружейную палату. Долгие годы королевская семья и знать, влюбленные в итальянское возрождение, наперебой зазывали во Францию самых выдающихся деятелей эпохи поэтов, гуманистов, ораторов, художников, архитекторов, инженеров, музыкантов. ночьи победы, чья слава сравнится с возможностью заполучить величайшего из них, Леонардо да Винчи, даже если он, по слухам, томится всеми забытой в пристройке на задах Ватикана. И лучший шанс увидеть старика во Франции – подгадать его поездку к возвращению посла, запланированному на август однако в начале августа леонардо по прежнему в риме где намерен провести обмеры нефов трансепта и портика гигантской базилики сан пауло форе лемура в эти последние дни они смельцы снова заняты лихорадочными сборами в очередную поездку возможно последнюю драгоценные но так и незавершенные картины документы рисунки и тетради книги материалы и инструменты из мастерской одежда Багаж всей жизни. 12 августа Половичини со свитой в сопровождении папского эскорта покидает Рим, направляясь в Кастельного близ Вероны, где его 1 сентября принимает венецианский генерал-губернатор Теодоро Тревульцио. Далее смена эскорта, переход по территории подвластной Франции и, наконец, 8 сентября прибытие в Милан. Посол размещается в старейшей части замка Сфорцеско. Порто Джовия, современный план которого набрасывает Леонардо. 24 сентября к путешественникам присоединяются музыкант, виртуоз игры на виоле Джакомо де да Сансекондо, блудный ученик салаи решивший составить компанию мастеру в его последнем приключении, и миланский дворецкий Батиста де Виланис. Всадники и повозки поднимаются по Вальдо Соле к перевалу Сэмпионе, затем спускаются по верхнему течению Роны до Женевского озера, куда добираются 10 октября, а уже в самом городе, как упоминает в одной из своих заметок Леонардо, переправляются через Арв, речушку Арву, неподалеку от бастиона Сен-Джан и поселения Сен-Джерве. 16 октября они в Лионе, 24 в речном порту Руан, откуда продолжают путь по воде вниз по течению Луары. 29 октября кортеж прибывает в Амбуас. Город и замок окутаны атмосферой праздника. Не прошло и недели с тех пор, как у Франциска королевы Клод родилась вторая дочь. Но вскоре радость сменяется трауром. 14 ноября, изнуренный долгим путешествием и лихорадкой, умирает Половичини, успев, впрочем, выполнить свою миссию. Леонардо во Франции, и первое свидетельство этому, Мимолетная, едва разборчивая заметка углем. Канун Святаго Андрея. Но это больше, чем дата. Канун праздника Святого Андрея приходится на 30 ноября 1516 года. Ночь духов, предшествующую Дню Всех Святых. Леонардо сразу становится первым королевским художником, инженером и архитектором, главным механиком государства. Франциск I предлагает ему разместиться в небольшом загородном замке Кло-Люсеф-Клу неподалеку от королевской резиденции Амбуаз. Место, где он провел юность, очень значимо для Франциска и, к тому же, удобно для художника. Замок и усадьба были выстроены в 1471 году для министра Людовика XI Этьена Ле Лу. Позже здесь проживали казначей Франции Пьер Морен, король Карл VIII, граф Линьи, И, наконец, Луиза Савойская. Дом небольшой, но для последней мастерской Леонардо он вполне подходит. Два этажа соединяет лестница, спальни — наверху, просторные комнаты, подходящие как для исследований, так и для живописи. Внизу, там же, и большая кухня с камином. Обо всех нуждах художника позаботится служанка-француженка Матюрин. Есть еще очаровательная кошечка при виде знаменитого жильца, даже не ведущая ухом. Все и без того прекрасно знают, кто здесь истинная хозяйка. Отвернувшись, она невозмутимо завершает свой туалет, и именно такой изображает ее Леонардо вскоре после приезда на одном из листов с геометрическими исследованиями. Времени на беседу у мальчишки-короля и престарелого художника будет не так много. За два с половиной года Их общение продлится в общей сложности всего семь месяцев. Однако, когда возможно, беседы эти регулярны. Король с таким удовольствием слушает Леонардо, что старается почаще бывать с ним рядом, откладывая другие дела. Как однажды напишет Бенвенута Челлини, не могу не передать слов, что слышал я о нем от короля. А тот сам сказал мне в присутствии кардинала Феррарского, кардинала Лотарингского и Генриха II, короля наварского Он сказал, что никогда не поверит, будто на свете рождался другой человек, знавший столько же, сколько Леонардо, причем не столько о ваянии, живописи и зодчестве, сколько о том, что он поистине был величайшим философом. Для Леонардо это новое начало, которое художник, несмотря на свои 64 года, принимает с юношеской дерзостью. Возможно, впервые в жизни он может насладиться роскошью настоящего студиола, не хуже, чем у Изабеллы Деста, отдельные комнаты, которой не приходится служить одновременно мастерской, спальней или кухней. У него есть стол, настоящий письменный, а не обеденный или рабочий, настоящий шкаф для книг и рисунков, а не ларь для муки или корзина для белья. Улыбаясь про себя, он думает, что наконец-то похож теперь на святого Иеронима в келье, а не на того же святого Иеронима, кающегося, обнаженным в пустыне. Неплохая конечная точка долгого жизненного пути. На мольбертах в самой большой и светлой комнате художник расставляет картины, сопровождавшие его все последние годы. Снова раскрыв сундук с книгами и рукописями, возвращается к работе с ними, в чем ему активно помогает Мельце, которому Леонардо подробно объясняет принцип сортировки проектов. Особенно книги о живописи, с учетом будущих публикаций. Главное следить, чтобы кошка, большая любительница повсюду совать свой нос, не испортила оставленные на столе бумаги. Уходишь, прикрывай дверь. Мельце, со своей стороны, старается быть полезным. Он уже начал переписывать несколько трактатов, часть под диктовку учителя. Добросовестно копирует рисунки, хотя порой не может удержаться от исправлений. Помогает вычерчивать схемы городов, например, Орлеана. Самостоятельно зарисовывает вид из окна второго этажа кло люсе на очаровательную панораму замка Амбуаз со всеми его башнями и прилегающими зданиями. Разыскивает новые книги, вроде опубликованной в 1515 году в Париже о формировании человеческого тела в материнской утробе «Эгидия римского», важнейшего источника для эмбриологических исследований Леонардо. При первой возможности пишет отцу Джеролама в Милан странные письма о конце света, вероятно, отголоски его бесед с учителем. Достославный и многоуважаемый отец, мудрейший философ Платон утверждает, что через 36 тысяч лет наш мир вернется к началу. В начале 1517 года Леонардо сопровождает Франциско I на строительство новой королевской резиденции Ромо-Рантен на берегу реки Содр. И это вовсе не увеселительная поездка. Подмораживает, а впереди более 40 миль верхом по разбитым дорогам через равнины леса и реки. Для столь долгого перехода из Амбуаза королевским управляющим приходится предоставить художнику и его окружению подходящих лошадей, о чем свидетельствует написанная по-французски записка «Монсеньору распорядителю королевских конюшен и двора обеспечить поездку монсеньора Леонара, флорентийца, королевского живописца по делам указанного господина в Амбуазе». 14 января король отбывает в Париж, а Леонардо обратно в Амбуаз, куда добирается только через два дня, накануне большого праздника святого Антония. Накануне святого Антония вернулся я из Ромаронтино в Амбуозу, расставшись с королем два дня тому назад в Ромаронтино. Их разлука продлится почти год. Франциск вернется в Амбуаз не раньше 10 декабря. В Ромаронтено Леонардо задумывает последний из своих архитектурных проектов. Строительство огромного королевского дворца с крыльями, выходящими в сад, а также каналов между зданиями и под ними. Сохранилось несколько планов, различные этюды и рисунки, но прежде всего сжатое описание, будто бы пытающееся угнаться за изменчивой мыслью художника, за его быстрыми набросками. И пускай этот утопический проект, сочетающий в себе созданной природой и трудом человека, так никогда и не будет реализован, он окажет глубочайшее влияние на французскую архитектуру XVI века, превратив, особенно в долине Луары, суровый феодальный замок былых времен в элегантную аристократическую резиденцию. Кроме того, речь идет о полноценной урбанистической разработке, предполагающей целую сеть крупных ирригационных и судоходных каналов между Луарой с городами Тур, Блуа, Орлеан, Шером и Содром, Роморантен, заставляющей вспомнить давний проект судоходного канала от Флоренции к морю. Впрочем, и сам Роморантен, не повторение ли того дворца с живописным видом на реку, что построили в Амбуазе по поручению французского короля уже в 1508 году, вернувшись в Кло-Люсе, Леонардо тотчас берется за перо, снова предавшись любимому занятию решению геометрических и механических задач. 21 мая 1517 года Сидя в просторной светлой комнате, глядя на весенние поля, он помечает «День Вознесения в Анбозе, 1517 год, май в Клу». В Анбозе он пользуется случаем, чтобы пообщаться с итальянскими художниками и ремесленниками, служащими при дворе. Например, с давно обосновавшимися в соседнем туре флорентийскими скульпторами, братьями Ди Джусто Бетти, здесь именуемыми просто «жустами». Антонио Антуан работал у кардинала Жоржа Дамбуаза в Гайоне, а Джованни Жанну в 1516 году и вовсе заказали грандиозную гробницу Людовика XII и Анны Бретонской для святая святых французской монархии, базилики Сен-Дени на окраине Парижа. В сотрудничестве с братом Джованни планировал пустить вдоль основания монумента барельефный фриз, прославляющий великие подвиги государя его победоносные итальянские кампании, в частности, битву при Ангиаделло. За эскизами он, разумеется, обратился к художнику Жанну Перриаллю, другу Леонардо, который в течение многих лет сопровождал короля во всех экспедициях и запечатлел их наиболее выдающиеся моменты. Однако теперь у него есть возможность встретиться и с престарелым Леонардо, чтобы уже по его оригинальным рисункам воссоздать эпизоды битвы при Ангиаре в особенности схватку за знамя, ею мы и по сей день можем любоваться в сен -Дени. Леонардо со своей стороны радуется как ребенок, принимая участие в торжествах французского двора, делясь с каждым желающим замыслами фантастических механизмов и сценографической машинерии. Не стоит забывать и механического льва, в 1516 году продемонстрированного королю в леоне флорентийскими купцами. 1 октября 1517 года он вновь появляется в Аржантане в ходе торжественной встречи Франциска I, который, будучи приведен ко льву, ударил его палкой, и лев, раскрывшись, показал свое синее нутро, что по тамошнему обычаю означает любовь.